Глава 4. Стоило признать очевидное, Грамс действительно обладал очень странным чувством юмора. Его стараниями мы оказались в самых настоящих руинах. По дороге к свободе пришлось несколько раз преодолевать провалы в полу, блага не были ни очень широкими. На полу разрушенной лестнице некоторые ступени обвалились. И при спуске я постоянно ждала, чтобы вот-вот рухнув вниз вместе с остатками каким-то чудом сохранившихся. Эйнер за всё это время не проронил ни слова. Хорошо ещё, что шёл рядом. Пару раз даже помог преодолеть наиболее сложные завалы. Правда, по-прежнему молча. А сама задавать ему какие-либо вопросы я постеснялась. Слишком недовольным выглядел сейчас лорд-протектор. Наконец мы выбрались из загадочного здания на свежий воздух. Естественно, первым делом я обернулась, желая оценить со стороны место, куда столь неожиданно выкинул нас в портал, и разочарованно вздохнула. Ничего не понимаю. Только что я спустилась с крыльца, только что перепрыгивала через груды камней, но сейчас со моей спиной не было и намёка на развалины. Обычный лес, залитый яркими полуденными лучами. — А где? — изумлённо протянула я, посмотрев на Эйнара. Тот в ответ неопределённо хмыкнул и пожал плечами. Не утерпев, я сделала несколько шагов назад, подошла к ближайшему дереву и погладила нагретую солнцем кору. Сверху вывела звонкую рулады какая-то птичка. Вспрохнула с ветки и быстро затерялась между густой листвой. Как это возможно? Я обернулась к Эйнеру. Тут же было здание, совершенно точно было, а теперь ничего. Это охранная магия высшего порядка. Всё-таки не зашёл Эйнер до ответа. Одному человеку, даже самому сильному и умелому магу, создать такое маскирующее заклинание не под силу. Эти чары не просто отводят глаза и не позволяют увидеть то, что находится от тебя буквально в шаге. Они искажают пространство. И не смотри на меня с таким удивлением, Амара. Это заклятие создавал не я и не мой брат. Оно было сотворено несколько веков назад главами всех Голос Эйнера самой малость на самой грани восприятия дрогнул, но тут же зазвучал по-прежнему ровно. Главы всех драконьих родов, существующих на тот момент. То есть руины тут есть, уточнила я. Есть, подтвердил Эйнер, но даже я не смогу найти к ним обратную дорогу. Скорее всего, ты смотришь прямо на здание. Однако чары заставляют тебя верить в то, что ты видишь обычные деревья. Возможно, ты даже трогаешь сейчас не ствол берёзы, а мраморный обломок фасада. Я ещё раз погладила по стволу дерева. Просто потрясающе. И никак нельзя обмануть чары, спросила я. А зачем? вопросом на вопрос ответил Эйнер. Амара, если в чары вложили столько сил, то на это была очень веская причина, не так ли? Какая же. Эйнер криво усмехнулся и отрицательно мотнул головой. Не всякое любопытство должно быть удовлетворено, сказал совсем уж загадочно. И достаточно об этом, всему своё время. Замялся на пару секунд, затем неохотно добавил: "И Амара, помалкивай, что было здесь. Остальным осществования на территорию университета подобного места знать не только не обязательно, но и опасно". "Почему?" "Потому", веско бросил Эйнер, обрывая саму возможность дальнейших расспросов. После чего поманил меня пальцем. Я неохотно подошла к нему ближе, постоянно при этом оглядываясь через плечо на стройный ряд мирно шелестящих листвой деревьев. Просто не верится, что это иллюзия. Точнее, не иллюзия, а нечто большее, скрывающее за собой руины какого-то загадочного здания. Любопытно, по какой причине потребовалось его скрывать. Впрочем, гораздо сильнее меня волновал вопрос, почему Эйнерт так категорически отказался использовать там магию. Как будто он боялся не того, что она не сработает, а чего-то гораздо худшего. И почему мои чары получились настолько впечатляющими? Словно то место дало мне дополнительную энергию. "Дай клятву, что это небольшое приключение останется только между нами", сухо потребовал Эйнер и крепко взял меня за руку. "Я не собираюсь об этом никому рассказывать", фыркнула я. Правда, мысленно при этом добавила: пока сама во всём не разберусь. Нет, Тамара, я требую от тебя именно клятву, проговорил Эйнер. Одного обещания мне мало. Вы не верите, что я умею держать язык за зубами? Я никому не верю, отрезал Эйнер, кроме себя и брата. Я обиженно насупилась после столь откровенного и честного ответа. Конечно, было бы глупо с моей стороны ожидать иного, но прозвучало это всё-таки рискованно. Прости, чуть мягче сказал Эйнер, заметив, как янах хмурилась. Амар, скажем так, девушки бывают весьма эмоциональные. Тебе и без того придётся нелегко в первый месяц учёбы. После спокойствия и размеренности жизни при храме, здесь же суматоха и толпы незнакомых людей. У тебя наверняка появятся новые друзья. А в разговоре так легко увлечься и сболтнуть что-нибудь лишнее, не специально, конечно, а чисто случайно. Но всё равно. Студенты это такие люди. Словом, только дай им намёк на какую-нибудь тайну, как бы сбаламутятся абсолютно все. Я бы не хотел, чтобы по территории университета беспорядочно блуждали настоящие толпы авантюристов, пытающихся разыскать это место и победить древние чары. Боитесь за безопасность студентов? немного подогрев, спросила я. Не только. Эйнер тепло улыбнулся мне. Говорят откровенно, больше боюсь за сохранность леса. Точно ведь все деревья переломают, кустарники вытопчут, и хвала небесам, если пожар не устроят. Как будто я не знаю, на что способны студенты, когда им что-нибудь в придёт в голову. А клятва это гарантия того, что ты никогда, ни при каких обстоятельствах, и слова об этом месте никому не скажешь, просто не сможешь. Я неуверенно пожала плечами и решилась. Ай, да что лукавить? Эйнор прав. Понятия не имею, какая тайна тут скрыта. Но интуиция буквально кричала мне во весь голос, что об этом происшествии лучше никому не знать. Клянусь, что буду молчать, проговорила я, глядя Эйнару прямо в глаза. Над дне его зрачков шевельнулась тревожная багровая тень. Пальцы сжали моё запястье с такой силой, что я испугалась. Не вздумал ли он сломать его? Но сразу же хватка лорда-протектора ослабилась, а потом он и вовсе отпустил мою руку. Спасибо. Очень серьёзно поблагодарил меня Эйнер, пока я растерянно растирала онемевшее запястье. Ну а теперь пора выбираться из этого борелома. Познакомлю тебя с хранительницей факультета. Я думала, вы первым делом найдёте Гремса. Поверь, найду. Эйнер нехорошо ухмыльнулся. Но разговаривать с ним я буду без тебя. Я изо всех сил пыталась запомнить дорогу к этому загадочному, заброшенному уголку парка, более напоминающего настоящий лес. Клятва молчания ведь не означает, что когда-нибудь я не побываю здесь вновь. Более того, я хотела вернуться сюда. Это место каким-то образом было связано со мной, точнее, с прошлым моей семьи, а значит, я обязана разобраться во всём досконально. Понятия не имею. Понял ли мои намерения Эйнер или нет? Но блуждали мы по парку долго. В какой-то момент я даже заподозрила, что мне специально морочат голову, желая запутать. По крайней мере, один примечательный куст с ярко-красными цветами я совершенно точно видела два раза. В тот момент, когда я собиралась уже возмутиться и спросить, долго ли ещё мы будем ходить кругами, как Эйнар вдруг с самым целеустремлённым видом свернул в сторону непроходимых колючих зарослей. — Не отставай! — бросил через плечо. Естественно, я тут же отстала. Как-то не хочется располосавать себе всё лицо и руки в кровь. Эйнер тем временем и не подумал замедлять шаг. Я невольно зажмурилась в тот момент, когда он должен был всем телом впечататься в плотную стену кустарника. Ох, как он, наверное, сейчас ругаться будет. Но я не услышала и звука. Ни треска рвущейся материи, ни стонов, ни очередных проклятий в адрес Гремса. Я распахнула глаза, Неверища уставилась в то самое место, где совсем недавно был Эйнер. Пустота. Лишь ближайшая ветка как-то странно покачивается, хотя никакого ветра нет и в помине. Ещё одни чары иллюзии, пробормотала я себе под нос. "Ну ясно. Да, Эйнер прав. Нелегко мне будет в первое время. Тяжело привыкнуть к тому, что магия тут самое обычное дело". Я подошла ближе к кустарнику, опасливо протянула перед собой руку, готовая в любой момент отдёрнуть её. А то вдруг и здесь чара с каким-нибудь подвохом, и я всё-таки уколюсь. Но нет. Перед ближайшей веткой воздух как-то странно замерцал, сгустился в подобие плотного белёсого тумана, и моя рука спокойно прошла дальше. «Ясно», — уже более уверенно повторила я. И всё-таки нелегко было набраться мужества и преодолеть оставшееся расстояние. Умом я понимала, что бояться нечего, но сердце замирало от паники, что я добровольно желаю причинить себе вред, и вред серьёзный. Я на всякий случай набрала полную грудь воздуха, как будто перед прыжком в ледяную воду, а затем всё-таки шагнула вперёд. На какой-то момент сердце перестало биться вовсе. Я на пару секунд погрузилась в тёплое липкое нечто, которое окутало меня подобно паутине. Взвизгнула от отвращения, рванула вперёд, И вывалилась из-под чар прямо на Эйнера. Ударилась об него, не удержалась на ногах и неминуемо упала бы, если бы мгновением раньше он не подхватил меня под локоть. Хм, молодец, похвалил он, та я в уголках губ озорную смешку. Я думал, что придётся за тобой возвращаться. Это же обычная иллюзия, проговорила Нарачита небрежно, при этом кратко и силесь успокоить сбившееся дыхание. Всё-таки перепугалась я знатно. Хм. Но-ну, ну с несходительно бронил Эйнар. Эту иллюзию многие преподаватели бы преодолеть не сумели. Заодно убедился, что моё разрешение действует. Какое разрешение? Начала была я, но осеклась. Ах, да. Эйнар в том заброшенном доме действительно дал мне позволение использовать магию на территории университета от лица рода Ротнеров. То есть я могла врезаться в те колючки, От него обо возмущение аж перехватило дыхание. Неужели он предполагал такой результат и никак не предупредил меня? Ты что, меня за садиста принимаешь? Эйнер возмущённо фыркнул. К тому же мы на территории университета, а студенты это такие сумасшедшие и абсолютно непредсказуемые личности, которые постоянно пытаются самоубийцце. Иногда особо извращённым способом. Поэтому опасных черр здесь стараются не использовать без особой на то надобности. «Тебя бы просто откинуло назад. Вот и всё». Звучит приемлемо. И я слегка расслабилась после такого объяснения. «Кстати, твоё разрешение сработало по той причине, что мы на территории рода Реднеров», — продолжил Эйнар. И я мгновенно выкинула остатки обиды из головы, а лорд-протектор добавил с намёком. «Около факультета каждого рода действуют охранные заклинания, преодолеть которые можно лишь с соответствующим позволением». «Почему?» тут же требовательно спросила я. Эйнер выразительно загнул бровь, и я пояснила. Иными словами, в гости к другим факультетам попасть не получится. Вот именно, подтвердил Эйнер. Замялся на пару секунд, но всё же добавил. И это, Амара, ты мало знаешь о здесьних порядках. Точнее, не знаешь вообще ничего. Но мой тебе искренний совет. В первое время держи ушки на макушке. Не доверяй представителям других родов. а от Блэкнеров вообще держись подальше. На этот раз я не стала задавать никаких уточняющих вопросов. Уже самой хватило ума сделать соответствующие выводы. Блэкнеры — это род чёрных драконов. Именно такие напали на Кеннера и на меня. Да, пусть они были дикие, а не пробуждённые, но всё равно есть все основания задуматься. К тому же в храме нам преподавали историю Даргейна, Я знала, что до Кеннере престол страны занимал Эминар Блэкнер, не оставивший наследников. Вряд ли род Чёрных драконов доволен тем, что потерял контроль над государством. Я учту, коротко сказала я. Эйнар хотел ещё что-то добавить, его губы немо швельнулись, но затем он перевёл взгляд поверх меня и с усилием улыбнулся. Учти, бронил тихо, но с нажимом. Затем проговорил уже громче. «Здравствуй, Мэгги!» Я тут же развернулась. С недоумением сдвинула брови, не понимая, к кому он обращается. Мы стояли на небольшой, аккуратно подстриженной лужайке около высокого каменного здания в несколько этажей, под красно-черепичной крышей. За моей спиной была колючая стена кустарника, которую я удачно преодолела. И больше ничего, и никого. «Вот, привёл к тебе будущую студентку», продолжил тем временем Эйнер. Оставляю её на твою попечение. Пожалуйста, покажи ей тут всё. Я очень на тебя рассчитываю. В голосе лорда-протектора внезапно проскользнули непривычные заискивающие нотки. Я с удвоенным любопытством принялась озираться по сторонам. Да с кем он разговаривает? Никого не вижу. Заселение новых студентов производится только в сентябре. В этот момент раздалось скрипучее совсем рядом. Сразу после зачисления, но не раньше. Меги, у корзины напротянул Эйнар. Из каждого правила может быть исключение, не так ли? И улыбнулся самой обворожительной из всех возможных улыбок. О, если бы кто-нибудь когда-нибудь улыбнулся мне так, то я бы непременно выполнила для этого человека любую просьбу, в разумных пределах, конечно. Но Эйнар был сейчас так хорош, что сердце как-то само пропустило удар, а потом забилось многократно сильнее. Тёмные волосы растрепались, в ореховых глазах горело тёплое янтарное пламя. На щеках появились симпатичные ямочки. Как такому возможно отказать, тем более в столь пустячной просьбе. Зачисление новых студентов производится только в сентябре. Опять проскрепела рядом. После зачисления не раньше. Улыбка Эйнэра ощутимо поблёкла. Мужчина нервно дёрнул щекой и снова улыбнулся, правда, теперь с явным усилием. «Мэгги, ну, прошу тебя!» — нежнейше проворковал он. «Ты же знаешь, я в долгу не останусь». «Заселение новых студентов!» — опять раздалась навязчивая. «Да чтоб тебе вреднейшее создание!» — раздраженно ругнулся Эйнер, не дав договорить невидимке до да оскомины надоевшую фразу. «Мэгги, упрямица! Ты вынуждаешь меня обратиться к иным методам убеждения!» Голос лорда-протектора ощутимо похолодел на последней фразе. Хоть его неудовольствие было направлено и не на меня, но почему-то захотелось на всякий случай втянуть голову в плечи. Лорд Эйнер Реднер. Смею напомнить, что примерно год назад вы объявили мне строгий выговор, когда я позволила одному из студентов заселиться в общежитие раньше положенного времени. В голосе загадочной Меги вдруг созвенела настоящая обида. И тогда вы взяли с меня обещание, что больше подобного не повторится. Ага, теперь понятно такая неуступчивость этой самой Меги. Год назад ей сильно досталось от Эйнера за нарушение правил, а теперь он сам требует от него того же самого. Ну ты сравнила. Искренне возмутился Эйнер. Если напомнить, что натворил тот студент, воспользовавшись тем, что летом здесь почти нет народа. А где гарантии, что эта девушка не натворит того же? Резонанно парировала Меги. Студенты все одинаковые. Вдруг она тоже решит обворовать музей артефактов. Эйнер выжидающе посмотрел на меня, видимо, ожидая от меня какой-то реакции на это предположение. А у вас есть музей артефактов? ляпнула я первой пришедшей в голову. И что там хранится? «Глупый вопрос. Артефакты, конечно!» — фыркнула Мэгги. «Самые разные. Очень могущественные, древние и дорогие. Благо, что тот мальчишка не сумел взломать защиту с закрытого хранилища, где держат самые опасные из них. Иначе это могло бы очень плохо закончиться не только для него, но в первую очередь для окружающих». Однако он стащил браслет забвения, польстившись на драгоценные камни, которыми тот был украшен. «Повезло, что не успел активировать». иначе превратился бы в великовозрастное дитяте, способное лишь пускать сопли и оглукать. Но и бестовой его так шарахнуло защитой, что пришлось немало потрудиться, лишь бы сохранить ему жизнь. Я мысленно хмыкнула: надо же, даже не знала, что подобные вещи существуют. Я ничего не собираюсь таскивать, на всякий случай, горячо заверила я. Хм, вы все так говорите, пробурчала Маги. Она действительно ничего не будет стаскивать из музея, поддержал меня Эйнер. И вообще, я уверен, что Амара станет самой примерной студенткой в университете. Не думаю, что у неё будет хоть одно нарекание на плохое поведение. Странно, что вы настолько в этом убеждены, огрызнулась Манги. Сами говорили, что студенты личности непредсказуемые, склонные к самым неожиданным поступкам и самые искусные вруны на свете. Не думала, что Эйнер настолько плохо во мнение своих подопечных. Хотя, наверное, в чём-то он прав. Помню, сама тушка Шарлота тоже всё время жаловалась, что мы её в гроб угоним своим непослушанием. А ведь воспитанницы храма с ранних лет приручены к беспрекословному подчинению. И вообще, почему вы наказали меня, а не Коннора? С нескрываемой претензией добавила Мэки. Его даже не исключили из университета, а вот мне устроили показательную выволочку. Конор? Ах, да. По всей видимости, так зовут студента, который стащил браслет забвения. Потому что Конор, восемнадцатилетний парень, у которого в мозгах ещё ветер гуляет, гневно фыркнул Эйнор. А тебе уже не один век. Из всех хранителей факультета ты самая опытная и прозорливая, и ты должна уметь определять, что студент замышлял нечто недоброе, уже в тот самый момент, когда его лишь озарило этой мыслью. тем более, что музей артефактов относится к твоей зоне ответственности. Вы считаете, что я недостаточно хорошо выполняю свои обязанности?" взвизгнула Меги. "Так да я прошу дать мне окончательный расчёт. Ищите нового хранителя факультета." Эйнер, утомлённый спором, с мученическим вздохом закатил глаза. "Какой же сегодня тяжёлый день," проворчал себе под нос. Сначала грэмс со своими сомнительными шуточками Теперь ты. Надолго замер, устремив неподвижный взор в чистое безоблачное небо и задумчиво покусывая нижнюю губу. Хм, такое чувство, будто он чего-то ждёт. Но чего? Я нерешительно переступила с ноги на ногу и пригорьнелась. Как-то не так я представляла себе моё триумфальное заселение в университет. Как бы ни выгнали меня во всяя седа самой осенней, и что тогда делать? Останется только вернуться в храм. Наверное, там меня без проблем примут. Правда, как тогда быть с тем, кто натравил на меня чёрных драконов, желая поквитаться за сорванное покушение на Кеннера. Впрочем, я готова пойти на уступку, после долгой паузы милостиво обранила Меги. Кто бы сомневался, буркнул Эйнер и с вымоченной улыбкой сказал уже громче. А выкладывай, Меги, что тебе надо? Месяц отпуска, сразу же выпалила она. Улыбка мгновенно исчезла с губ Эйнера, как будто лишь привиделась мне. Он помрачнел и отрицательно мотнул головой. Ну, пожалуйста, закончила Мегги. Разве я не заслужила всего месяц в моём материальном обличии? Исключено. Эйнер по какой-то причине аж передёрнуло. Мегги, ты думай, о чём просишь? Вернуть тебе реальный облик? Тебе? Я буду себя очень хорошо вести. Продолжила ныть Мэгги. «Честное и причестное слово. Сердцем клянусь и душой». «У тебя нет ни первого, ни тем более второго». С сарказмом напомнил Эйнар. «Но вы же знаете, что свои обещания я умею держать». В воздухе что-то шумно захлюпало, как будто Мэгги усердно принялась всхлипывать, селись разжалобить лорда протектора. «Лорд Рэднар, не будьте таким жестоким со мной. У меня не было отпуска целую вечность. Я прошу у вас всего месяц». и не днем больше, и гарантирую, что проведу это время вдали от Даргейна в целом и Доркфорда в частности, на северных мертвых пустошах, где живут лишь в создании вечной великой хмаре». «Мэгги, я не сомневаюсь, что ты сдержишь слово и выйдешь на охоту за пределами Даргейна», — сказал Эйнар. «Но я даже не могу представить, кем тебя возможно заменить, пусть и на такой короткий срок». Да за этот месяц студенты весь университет по мелкому камушку разнесут, если узнают, что ты временно отсутствуешь. Лортейнер, вы сами сказали, что летом здесь студентов почти нет, парировала Майги. Я ведь не прошу отпуска в разгар учебного процесса. Скажем, пусть он начнётся через пару дней. В моё отсутствие обязанности хранителя легко выполнит, хмм, ну, предположим, Гремс. О, нет, только не он. Вас к리그нн Эйнер. Кстати, с этим вреднейшим призраком тоже возникнут проблемы. Узнав, что тебя нет, он примётся пакостничить в 3 раза сильнее. Хмм, тогда быть может Фредди слишком быстро предложила Мегги, как будто заранее знала реакцию Эйнера на своё предложение. Фредди Эйнер задумчиво сдвинул брови. Да, Фридрих давно хотел попробовать свои силы в качестве хранителя. Вкратцева проговорила Мегги, силы сразвить успех. Я думаю, он прекрасно справится. За несколько дней я введу его в курс дела, а затем со спокойной совестью и душой отправлюсь развлекаться. Не говори про душу, с усталым вздохом попросил Эйнар. Из твоих уст это звучит несколько двусмысленно. Из пустоты раздался ехидный смешок. Да уж, всё страннее и страннее, как говорится. Получается, загадочной Меги эта нечисть, как иначе интерпретировать слова о том, что у неё нет души? Фридрих, хранитель факультета, протянул тем временем Эйнор. На целую неделю мне от одного этого словосочетания не по себе становится. Фридрих хороший мальчик, ответила Меги. Он обязательно справится. И он очень лоялен к послушным студентам, которые не нарушают правил. И очень не лоялен к прочим, добавил Эйнор. Даже за самые мелкие промахи наказать может так, что После чего выразительно передёрнул плечами. "Ну и что?" легкомысленно возразила Мегги. "Студентов надо держать в ежевых рукавицах, вам ли об этом рассказывать?" Эйнар кисло сморщился, явно не вдохновлённый словами Мегги. Посмотрел на меня, затем опять перевёл взгляд куда-то поверх моей головы. "Ладно", проговорил негромко. "Пусть будет так. Но, Мегги, не опаздывай. К началу учёбы ты обязана быть здесь. И вечером загляни ко мне в кабинет вместе с Фредериком." Хочу с вами обоими побеседовать. Окружающую нас тишину вдруг взорвал восторженный и совершенно девичий взбиск. Мои волосы взметнулись вверх, словно от порыва ветра, хотя ветки деревьев и кустарников и не думали шевелиться. «Спасибо, спасибо, спасибо!» рассыпалась в бесчисленных благодарностях Мэгги. «Лорд Реднер, спасибо вам огромное! Спасибо! Вы не пожалеете о своем решении, обещаю!» «Я уже о нем жалею». Эйнер стоял мрачнее тучи, явно не разделяя восторга в таинственного создания. "Меги, покажи Марии её комнату", приказал он. Она всю жизнь воспитывалась при храме богини Айхаши, поэтому не в курсе столичных порядков. "Найди ей соседок по спокойнее, потом отведи в столовую. Время обеда уже миновало, но, полагаю, там выделят бедному голодному ребёнку тарелку супа и кусок хлеба". Бедный голодный ребёнок в моём лице при упоминании еды гулко сглотнул слюну. И впрямь перекусить я точно не откажусь. Удачного заселения. А это Эйнер сказал уже мне. Слабо улыбнулся, после чего круто развернулся на каблуках и неторопливо отправился прочь от здания. Ну что, воспитанница храмовниц? прозвучало негромко рядом. Идём знакомиться.